«Щи, да вы извращенец, милорд! Смакуйте подробности чужой интимной жизни за неимением собственной!» «А вы не знали?» Делана сплехнул руками командор. «Столько лет подглядывать, подслушивать и общаться с мажьей братьей, и не приобрести хотя бы одну профессиональную привычку было бы странно и неестественно. Вот так послушаешь о ваших сердечных подвигах и начнешь подглядывать» на пожилых дам с нездоровым интересом. «Мы квиты, старая выхухоль!» злорадно подумал лорд Урграйн. Он очень не любил, когда ему напоминали о многолетнем печальном романе с замужней женщиной, кончившемся трагически для всех участников сложного любовного многоугольника. Просто лоссар никому и никогда не показывал широкие шрамы на внутренних сгибах локтей, а его высокое положение – помогло замять неприятную историю. «Я ничего не слышала, ни о каком трупе в подвале», — отрезала смертельно обиженная матресса. «Я могу идти?» «Конечно, конечно, нет. Никуда вы не пойдете, мы еще не договорили». И как не злился командор на Мислур, но все же что-то в поведении Дейджины казалось ему до крайности подозрительным. Куда это она так торопится? Куда спешит? Словом, Урграйн тут же преисполнился нехорошими предчувствиями, именуемыми в научных кругах интуиции, голосом кои он никогда в своей жизни не пренебрегал. И чем пристальнее глядывался глава тайной службы сидящую напротив магичку, тем сильнее хотелось ему задержать сладкую парочку мисс Махавир и мэтра Дершана в качестве собеседников до самого утра. «А может, мой информатор напутал?» И труп Эрмада лежит в леднике вашего дома, мисс Махавер, лежит себе и дожидается, когда вы соизволите провести некроматский ритуал. а это маленькая шлюшка горничная!» – догадалась триджина «Вот чьи ушки стоит укоротить вместе с языком!» Не сказала, нет, прошипела, словно разъярённая кобра. «Того и гляди, ядом плюнет!» «Но-но, милейшая мисс Махавир, я вам не советую связаться с одним, одной из самых опасных наших акторес. Еще неизвестно, чей язык станет на два пальца короче, а ушки...» Он покосился на пунцовые мочки собеседницы, в которых будто маленькие булавки яростно покачивались жемчужные сельки, «А ушки останутся на прежнем месте, так что забудьте, драгоценные». И выкиньте из головы ваши кровожадные планы. И вернемся к нашим баранам, то бишь подвалам. Ежели бы не чрезвычайно неприятное ощущение навигающейся, не пойми откуда, угрозы, то ласар Урграйн испытал бы полнейшее удовлетворение даже от столь мягкого допроса самой могущественной и зловредной чародейки или Лора. Казалось, что Дайджину поджаривают заживо на медленном огне. Так неудобно она себя чувствовала с каждой следующей четвертью часа. Трясущаяся от нетерпения волшебница, нервно кусающие губы и обильно потеющие. О, какое еще зрелище способно так сильно порадовать жестокое сердце главного охотника на ведьм. В чем-то мисс Махавер права. Он все-таки извращенец, если получает несказанное удовольствие от моральных мук немолодой женщины. Годящийся ему в прабабушке и не испытывает при этом ни малейших угрызений совести. Пусть эта хладнокровная стерва хоть на миг ощутит то бессилие, которое испытывали все ее жертвы и, прежде всего, те, чья жизненная сила пошла на поддержание этих счетчик свежими и розовыми, губок пухлыми, а кожи гладенькой, как у ребенка. Официально считалось, что долгая жизнь и молодой вид даруется какой-то сложной формулой заклинанием. Всетворец, как смешно. Как бы не так. Хитрые паучихи-магички ради сохранения молодости веками воровали друг у друга силу и устраивали настоящую охоту за юными дурехами с зачатками дара. У лорда Урграйна постепенно унялась изжога, порожденную злостью на меслур, когда стало понятно, что в подвале дома на садовой ничего кроме кадушек с соленьями Не водится, а добраться до тайн и тайников митресса Махавир будет столь же сложно, как снять бриллиантовую корону с главы мраморной статуи Всетворца в главном храме священного города Нену. Ничего-ничего, он еще доберется до незадачливой агентессы. Ох и доберется. С одной стороны, требование императора, с другой – игра с же-канцлером. И обоим, ну, просто позарез, нужна мистерс Эрмаат. Раилу сложно объяснить, почему всемогущая тайная служба за целый год не удосужилась найти одну беззащитную женщину, так тесно связанную общей тайной с подлинным Россом Джевиджем. Но как, скажите на милость, как догадаться, каким мужичком додуматься о маленьком домике в сангаре, который по всем реестрам то ли перепродан, то ли сгорел? Если уж быть абсолютно откровенным. Салласар долгое время был убежден, что Оин Эрмаат удавил женушку под шумок, и ее труп давно гниет где-то в лесных чащах от столицы. Для двойника Джевиджа надо изображать развитую бурную деятельность, что тоже не так просто сделать. Вот и куда прикажете податься бедному командору? Везде клин, куда ни кинь. Сейчас бы стаканчик домашнего самогона, настоянного на шишках хмеля, прямо в глотку. Сейчас бы рюмку яблочной водки, которую подают в шеетранских трактирах, или хотя бы глоток родного эльнорского пива, чтобы хоть как-то сбить накал бушующий в душе злости на саму себя, на тупую идиотку, возомнившую себя самой великой акторкой за всю историю тайной службы. От тщеславия это, между прочим, девочка моя большой грех, незамедлительно всетворцом наказуемой. Только не нужно думать, что Лолил любила выпить, совсем даже наоборот. Наглядевшись на бабку-пиенчушку, двоюродных теток, запойных и синюшных подзаборниц, мисс Лора обходила стороной хмельные радости. Наверное, потому, что у нее в крови текло знание, как после третьего стакана приходит теплая дремота и дарит не только забытье, но и равнодушие, когда становится наплевать на обиду, начхать на боли, положить с большим прибором на любое унижение. Спускаться по лесенке всяко проще, чем подниматься. Но сейчас Лалил Лур хотела залить свое разочарование в собственных силах. «Хорошо, что возможности такой не было, а то не устояло бы», – ведет творец. Командор Урграйн не тот человек, чтобы спускать подчиненным столь серьезную оплошность. Девушка закусила до крови губу, стараясь отрешиться от картинок, подкидываемых разыгравшимся воображением, вроде изгнания в какой-нибудь затрепанный городишко на востоке, работать кассиршей в местном отделении банка империя центр в качестве живого счета на случай ограбления. А там это дело случается через два дня на третий. Новые земли, новые люди, много золота в чужих карманах, много свинца – в револьверных барабанах. «Интересно, Гриф поедет на восток?» – спросила она себя, хотя прекрасно знала ответ. «Все женщины знают, когда мужик спекся и увяз намертво. Знают и молча улыбаются своему отражению в окне или в зеркале». «Вы увидели что-то смешное в сложившемся положении, мисс Лур?» – устало спросил лорд Урграйн. Опять умудрился подкрасться, точно тать ночной. А ходит он и в самом деле бесшумные кошки. А вот выглядел командор отвратительно, бледный, под глазами черные мешки, весь лоб в морщинах. Прислонился спиной к двери и руки сложил на груди, а взгляд точно раскаленный пруд в руке палача. ваш насквозь пропекает. «Я виноват, милорд». Знала, шлюхина дочь, что покаянную голову меч не сечет и петля не берет, а еще помнила, как Лосар сам наставлял ее накануне первой встречи с его высокопревосходительством лордом Джеведжем. Отвечает честно, как на духу, о чем бы ни спрашивал. Ему все равно, но ложь Рос чувствует в один миг. Я знаю, но до конца не уверен, в чем именно. То есть, удивилась девушка. Вчера в особняке лорда Джевиджа появилась женщина, по описанию похожая на мистер Сармаат. Причем она была вместе с самим Милордом. Как раз в то самое время, когда он находился на заседании комитета по подготовке выставки. В голосе Лассар Украина порванной струной звенело подлинное отчаяние. «Как это?» – Лалил окончательно растерялась. «Отличный вопрос, мисс Лор, и нам с вами предстоит выяснить, что происходит». Задумчиво молвило начальство, и буквально через несколько мгновений Окончательно собравшись, с духом заявила. «Я приказал доставить из гостиницы ваши вещи. Переодевайтесь во что-то более приемлемое, и через полчаса я буду ждать вас в своем кабинете». Девушка до сих пор была одета в форменное платье горничной. «Слушаюсь, милорд. И еще один вопрос. Вы любите пончики с вареньем?» «Угу», – мурлыкнула Лалил и покашачье облизнулась. Тогда не опаздывайте на свещение. Бортнул командор и поспешно вышел из комнаты.